Сердце забилось втрое быстрее, а леди, словно незамечая его напряжение продолжила. И сумма там уже довольно приличная. За четыре-то года собралась. Вот теперь на бледнеющую меня смотрели с легкой усмешкой. А затем капитан уже откровенно добила. Для молодой девушки с перспективой выхода на гособеспечение это достаточно много. Для выкупа закладной на дом маловато. Молча жду продолжения милой беседы, не желая даже думать, откуда у моего куратора конфиденциальные данные. Леди словно прочла мои мысли, но почему-то, продолжая по-доброму улыбаться, произнесла, «Мой отец принадлежит группе совладельцев банка Златогор». Так уж вышло, что я родилась в одной из богатейших семей сумрачных лесов, но, — леди Клыкаста улыбнулась, — перспектива выхода замуж, ради блага семьи, как-то не впечатляло, и я сбежала из клана. А так как документов не было никаких, вломилась в дом магистра Элохара и потребовала зачислить в списке обучающихся. Моя наглость обошлась мне в два подзатыльника и малоприятное осознание того, что какой-то маг оказался значительно сильнее оборотня из правящей семьи, но он взял меня в школу. И с тех пор... Я сама несу ответственность за свою жизнь, свой выбор и свои решения. Не жалела об этом ни разу и уверена, что не пожалею в будущем. Но к чему я это рассказываю, Ряты? За свою жизнь я видела многих девушек, но ты вторая или третья из тех, кто действительно вызывает уважение и кому хочется помочь. И когда я при оформлении перевода счета Ардамское отделение узнала, что еще одна адептка из Академии проклятий имеет там счет, я заинтересовалась. Как ты понимаешь, связи позволили мне выяснить и количество денег, и на погашение чего идут проценты. На меня был направлен пристальный взгляд, но я все равно промолчала. И тогда леди вдруг подалась вперед и торопливо заговорила. Но Ряты, это же грабительские проценты, на недвижимость в столице и то тарифы меньше. И вот тогда я не сдержалась и устало ответила, «Я знаю». А под встревоженным взглядом леди Веррис почему-то продолжила, но договор заключила не я, и сейчас уже ничего нельзя сделать, потому что либо мы выплачиваем за дом, либо... «Ты идешь в долговое рабство!» — закончила за меня капитан Веррис. Я вздрогнула и кивнула. «Умничка, что сообразила и поступила в Академию проклятий!» — похвалила капитан. «Находящиеся на государственной службе не подлежат отчуждению в личную собственность. Это правильный и очень мудрый поступок, Риаты. Но что касается дома, за эти годы проще было бы собрать на новый. Где-то как-то я это понимала и в то же время, но эти четыре года им тоже нужно было где-то жить». Леди Верис тяжело вздохнула и честно призналась. Никогда не имела проблем с деньгами и потому мне сложно понять, если честно». Немного помолчав, она вскинула голову и решительно произнесла. «В общем так, у меня есть предложение. Ты берешь кредит в банке и погашаешь сумму задолженности». Я скептически взглянула на капитана и, улыбнувшись, констатировала. «Да, у вас никогда не было сложности с деньгами. Мне никто не даст кредит, леди Веррис». Она подмигнула и с хитрой улыбкой произнесла, «Без поручителя действительно никто, но если поручителем буду я, а делом займется один из доверенных банковских служащих моего отца, к моменту твоего окончания академии мы завершим это дело. Что скажешь?» Я задумалась. С одной стороны, очень хотелось сказать спасибо и довериться капитану, с другой, я привыкла рассчитывать только на себя, так проще. — Мне не хотелось бы вас напрягать, — честно ответила я куратору, — а мне хотелось бы тебе помочь, Дея. Капитан встала, обошла стол и, присев на его край, чуть наклонилась ко мне. — Не отказывайся, пожалуйста. Мне будет приятно знать, что я помогла хорошему человеку. Тебе, несомненно, станет спокойнее, если ты будешь знать, что ваш местный аристократ больше не сможет, откровенно говоря, дурить вас с этими процентами. — А он дурит, Дея. Даже сейчас ты уже платишь ему больше на 47%, чем должна была бы. Понимаешь? Я побелела, откровенно говоря, не совсем понимая, о чем она говорит. — Видишь, ты даже не знала. Вырез чуть развела руками. Если честно, я уже связалась с поверенным отца, потому что меня бесят вот такие нечестные дельцы. Итак, я жду твоего решения. И я сказала то на что никогда не решилась бы раньше. Я буду очень благодарна, если вы сможете мне помочь. Умничка! Капитан Вэрис вернулась на свое место, выдвинула ящик стола, вытащила оттуда медную пластину с указанием адреса и протянула мне: Мастер Байокин, хороший парень и очень умный, кстати. Он тебе понравится. Я уже записала тебя на 9 утра в первый выходной. «Моя доверенность в качестве поверенного по всем твоим банковским делам также уже у него. Так как я в этих всех тонкостях не особо разбираюсь, поговорите, обсудите как сам кредитный заем, так и схему выплат. За оплату его услуг не переживай, Байо работает на моего отца, а твое дело исключительно моя личная просьба. Все, Ряты, свободно». Но я сидела, не в силах осознать произошедшее. Да и найти достойные слова благодарности было сложно. Однако леди все решила за меня. Иди уже, благодарить будешь потом, когда все получится. И мы отметим это дело в самой дорогой ресторации Ардама. Беги, у вас лекции. Спасибо, искренне сказала я, торопливо поднимаясь и уже не сдерживаясь. Спасибо огромное. По коридорам академии я просто летела, не в силах сдержать, бесконечно счастливую улыбку и почти подошла до нужной двери, как впереди материализовался, к сожалению, все тот же возрожденный дух. «Я все понимаю», — старательно прячу улыбку, произнесла Дара, «и я даже целиком и полностью поддерживаю вашу позицию, адепт Кариаты, но проблема в том, что подчиняюсь я все же лорду Тьеру, а он отдал приказ. Мне жаль, правда» взметнулось адово пламя. Когда алые всполохи угасли, я оказалась стоящей на ковре, даже не в кабинете директора, в его доме. — Что за история с долговым рабством? — голос лорда директора заставил вздрогнуть. Интересоваться о том, откуда у него сведения про рабство, я не стала. И так ясно, что Дара продемонстрировала, как и тогда с аудиторией. Когда глаза привыкли к полумраку, Я увидела магистра, стоящего у стены, в более темной половине комнаты, причем видеть я могла его скрещенные на груди руки и тело ниже, а лицо оказалось скрыто. — Я вас слушаю, — поторопил лортьер, — внятно, четко и обстоятельно. Внятно, четко и обстоятельно я умела только молчать, что и продемонстрировала. Да и смотрела теперь исключительно на ковер ровно до того, как магистр произнес ледяным тоном. — Вам уже пришлось испытать на себе действие руки смерти, адепт Кориаты. Учтите, я в использовании запрещенных магических приемов продвинулся гораздо дальше капитана Ардан, и мне даже не придется задавать вопросы, чтобы просмотреть все ваши воспоминания. Угроза была действенной, но не настолько, чтобы я начала рассказывать всю свою подноготную. — Простите, лорд-директор, но это мои личные проблемы, с которыми я лично и разберусь, — решительно сказала я. Шаг. Он шагнул из полумрака мягко и слаженно, словно тень, а не человек, и я поспешно отступила на два шага, уже не так решительно затараторив. Какое вам вообще дело до одной из адепток Академии? И какое имеет значение мои личные проблемы? И как вы? Потом вспомнила что за ним сама кронпринцесса увивалась, как сказал Тоби, и подумала, а может, привиделось мне это? Нет, ну действительно, с чего я вообще решила, что интересую лорда Тьера как любовница? Он же не сделал ничего такого, что свидетельствовало бы о подобном. И потом, даже тот факт, что он меня лечил, вполне объяснил лорд Эллахар и... Шаг. Еще один пугающий плавный шаг, Но я не планировала сдаваться. Знаете, лорд-директор, мне кажется, вы не вправе интересоваться подробностями моей личной жизни.